глава 13 я пожелал компании спокойной ночи но не пошел к себе в спальню а спустился вниз в гостиную борис развалившись на диване в ускоренном темпе просматривал кассеты с записями камер наружного наблюдения ну но что нового обнаружил поинтересовался я ничего оныл отозвался борис Камеры не зафиксировали никого из посторонних на участке, а ночью вообще никто не выходил из дома. Похоже, что здесь орудовал призрак. Но не мог же мертвый Зябликов сам заползти в инсенератор и самовозгореться. «Значит, кто-то проник ночью из дома в гараж», — убежденно заявил я. «Есть тут одно подозрительное местечко». Заложенная кирпичом ниша в стене. Надо будет ее завтра изучить получше. Завтра утром здесь появится тот, кто сможет заняться этим по долгу службы, уверенно заявил Борис. Поэтому концерт художественной самодеятельности объявляю закрытым. Вопросы есть? Вопросов нет, вздохнул я. Разрешите убыть на отдых? Борис раздраженно махнул рукой и отвернулся к телевизору. Я прихватил тарелку с яблоками и бананами и отправился к себе наверх. Мне показалось, что из кабинета Элиса до меня донеслись какие-то голоса. Впрочем, у Ирки в спальне орал телевизор, и было невозможно разобрать, откуда идет звук. Все-таки их комнаты были этажом выше. Я зашел в свою комнату, включил телевизор и уселся в кресло. Естественно, не прошло и пяти минут, как в мою дверь постучали, и в комнату, не дожидаясь ответа, вошел талян «Не помешаю», — осведомился он, плотно прикрывая за собой дверь. «Уже помешал», — недружелюбно отозвался я. талян не обратил на мои слова абсолютно никакого внимания и уселся на кровать. — Будь как дома, закуривай, — предложил я, подвигая ближе к Толяну пепельницу и пачку парламента. Толян закурил. — Завтра все закончится, — сказал он, выпустив изо рта плотную струю дыма и внимательно глядя на меня, — и я уверен, что кое-кто отправится отсюда прямиком в СИЗО. «И ты знаешь, кто это будет?» — поинтересовался я невольно ежусь под колючим взглядом Толяна. «Знаю», — уверенно ответил Толян. «Теперь знаю». «Да ведь и ты знаешь!» «Вот как!» Я не очень удачно изобразил удивление. «Алексей Корсавин утверждает, что Зябликов должен был приехать с женой?» «С другой стороны...» Ты всегда приезжаешь сюда на Рождество. Получается, что один из гостей должен был остаться без комнаты, нет? Толян был прав на все сто. комнаты на троих для Бориса и его телохранителей. Комната на двоих для Зябликова и его жены. По комнате Николаша и Витюши. Я выпадаю и я знал об этом. Еще под Новый год мне звонила Ирка и сказала, что в этот раз они не смогут меня принять у себя на Рождество. «Только не обижайся, Славон», — пропила она своим сексуальным голосом. Я тут же перезвонил Элису, и он был весьма раздосадован Иркиным заявлением. «Все будет, как мы договорились», — заверил он меня, — Действительно странно. Но Толяна необходимо срочно переубедить. Ерунда, — усмехнулся я. Просто Элис ушел бы в спальню к жене. Там французская кровать, если ты заметил. А кто-нибудь лег бы в кабинете Элиса. Вот и все. Нет, не все, — возразил Толян. Кабинет для Корсавина — это святилище. Никто... И никогда не то, что не ночевал в кабинете хозяина, но даже не входил туда в его отсутствие, — это утверждает Лера. Ты можешь опровергнуть ее слова? — Это что, допрос? — перешел я в атаку, но тальян легко подавил мое выступление. — Допрос будет завтра, — Веско заметил он, вставая с кровати, — и большинство из здесь присутствующих ждут. Очень неприятные дни. Корсавин не мог обойтись без сообщников. А ты ведь не скрывал, что тебе срочно нужны деньги, много денег. Да что за ерунда, возмутился я. Всем нужны деньги. Каким боком я замешан в делах Корсавиных? Вот и подумай. Вся ночь впереди, посоветовал Толян. Завтра тебе придется ответить на множество вопросов, в том числе и на этот». Спокойной ночи. Ни хрена себе. Уснешь тут после такого. Похоже, Борис решил при помощи прокуратуры склепать дело о заговоре против его персоны. Да еще и с моим личным участием. Этого мне только не хватало. Я остыл только где-то через полчаса и решил, что будет, то и будет, и черт с ними со всеми. Я проснулся внезапно от ощущения, что в комнате кто-то есть. Приоткрыв глаза я увидел, что комната скупо освещена светом ночника, и удивился. Я никогда не сплю при свете. Неужели я забыл выключить ночник? «Просыпайся!» «Есть дело», — произнес у меня над ухом голос Толяна. «Так он не уходил? Я задремал во время нашего разговора. Мы же вроде все обсудили, — с досадой заметил я. Это было час назад», — ответил талян «Но с тех пор кое-что произошло». От последних слов Толяна у меня пробежал холодок по спине и засосало под ложечкой. Я с трудом поднялся с постели. «Что случилось?» — осведомился я, пытаясь попасть ногой в штанину. «Одевайся быстрее!» — велел Толян, проигнорировав мой вопрос. Я не стал его повторять, благоразумно решив, что это лишнее. Я оделся и вышел на площадку. «Наверх!» — коротко бросил Толян из-за моей спины. И я послушно затопал по ступенькам на третий этаж. На третьем этаже происходил очередной сбор личного состава гостей и домочадцев в Корсавиных. Николаша, Витюша, Паша и Лера выстроились шеренгой перед спальней Ирки, а Борис и Вован, стоя перед дверью кабинета Элиса, мрачно оглядывали этот трясущийся от недосыпания и ужаса строй людей. Теперь все... — доложил Толян, подталкивая меня в спину. От толчка я наткнулся на Николашу и чуть не повалил его. — Буди хозяйку, — приказал Борис Толяну и обратился к нам. — У меня для всех вас есть новость. Не далее, как пару часов тому назад Алексей Корсавин покончил с собой. Лера ойкнула. И запричитала в полголоса. Николаша схватился за голову и забормотал «Боже мой, Боже мой!» Остальные, включая меня, изумленно молчали. Борис жадно вглядывался в наши лица, следя за реакцией каждого. Затем он сказал «Вы...» «Сами можете убедиться!» И распахнул дверь в кабинет Элиса. В дверьном проеме виднелся письменный стол у окна, кресло и ковер перед дверью. На ковре навзничь лежало тело. Подошли по очереди и посмотрели. Отдал приказ Борис. Витюша испуганно попятился и спрятался за моей спиной. Паша подошел первым, нагнулся над телом. Он смотрел на тело несколько секунд, затем резко выпрямился и отошел. Лера осторожно приблизилась к телу, вгляделась в лицо лежавшего на полу человека и, всклипнув, проговорила «Алексей Олегович, как же так?» Николаша, бледный, как полотно, прислонился к стене. Я прошел мимо него к двери и взглянул на тело «Это действительно был Элис». Он лежал навзничь, запрокинув голову назад и приоткрыв рот. Вокруг его головы на ковре расплыла с кровавым нимбом лужа крови. Я поднял голову и встретился взглядом с Борисом. Тот пристально смотрел мне в глаза несколько секунд, затем взглянул на оставшихся. «Виктор — Виктор! Витюша вздрогнул, как от удара бичом, и осторожно... Приблизился к телу, с содроганием взглянул на мертвое лицо Элиса и с немой мольбой посмотрел на Бориса. «Николай!» — скомандовал Борис. Николаша отлепился от стены и на негнущихся ногах проследовал в кабинет. Покачиваясь, он несколько мгновений смотрел на тело брата. Затем рухнул на колени и закричал. «Я говорил тебе! Говорил, что все кончится плохо! Я говорил! Почему ты меня не послушал? Почему?» Он крепко обхватил тело руками и зарыдал, колотясь головой о труп. «Я же говорил! Говорил! Почему ты меня не послушал?» «Где хозяйка?» — громко осведомился Борис, перекрывая вопли Николаши. «Одевается, сейчас выйдет», — ответил Толян. И тут же распахнулась дверь спальни, появилась Ирка. Мы посторонились, пропуская ее. «Что случилось?» — сухо спросила она и увидела тело. Молча подошла и остановилась в дверях кабинета. Вован, повинуясь молчаливому приказу Бориса, поднял Николашу и прислонил его к стене. Ирка стояла все так же, молча глядя на тело мужа, секунд десять, потом медленно произнесла «Этого не может быть». Она повторила бесцветным голосом эту фразу несколько раз подряд, затем сделала шаг вперед и опустилась на колени рядом с Элисом, ее пальцы заскользили по неподвижному лицу мужа, поворошили его волосы и осторожно закрыли широко раскрытые, невидящие глаза. — Господи, Лешенька, как же это? — еле слышно вопрошала она снова и снова. Я гадал, чем сменится ее тихая ошеломленность. Бурной истерикой или глубоким обмороком? Я не угадал. Ирка вдруг резко поднялась, повернулась к Борису и с ненавистью негромко произнесла «Это ты его убил!» «Ты! Его кровь на твоих руках, убийца!» Борис хотел было возразить ей, но не успел. Внезапно бросившись на него, Ирка вцепилась ему в горло, точнее, хотела вцепиться, но Борис попытался уклониться, и длинные женские ногти лишь скользнули по его лицу. — Чёрт, помогите же мне! — заорал Борис, хватая Ирку за руки. Ирка приложила его коленом в пах. Борис взвыл и согнулся пополам. Ирка вырвалась из железной хватки Бориса и попыталась снова схватить его за горло, но подоспевшие в и итальян успели остановить ее. «Тащите ее в спальню», — приказал Борис. «Лера, дайте ее успокоительной. Черт, как больно!» Он достал носовой платок и, морщясь, принялся промокать кровавые полосы на своем лице, сумасшедшие. «Психопатка!» — бормотал Борис, — «Она не сумасшедшая», — сказал Паша. «Она права, это не самоубийство». «Он выстрелил в себе в рот», — ответил Борис пристально, глядя на Пашу. «Выстрелил в рот и вышиб себе мозги. Разве не так?» «Не так», — возразил Паша. «Где же в таком случае пистолет?» «Отлетел под кровать или под стол, надо обыскать комнату». «Не сомневаюсь, что во время обыска комнаты твои гориллы найдут пистолет», — усмехнулся Паша. «Но на самом деле Алексею Олеговичу просто с силой засунули в рот дула. Это очевидно, у него разбита верхняя губа и отсутствует два передних зуба на верхней челюсти. присмотрись это хорошо видно». «Да, верно», — вмешался я. «Павел прав». И еще кто-то должен был услышать звук выстрела. Я сплю чутко и просыпаюсь от малейшего подозрительного звука. У меня еще с армией эта привычка осталась. Очевидно, что тут воспользовались пистолетом с глушителем. Чтобы никто не прибежал на звук выстрела и не застал убийцу врасплох. Или ты всерьез полагаешь, что Элис использовал для самоубийства пистолет с глушителем, чтобы не потревожить покой своих гостей и домочадцев. «Вот именно? Так что можно не сомневаться, это убийство, замаскированное под самоубийство, поддержал меня Паша. И еще один важный вопрос. Ведь это ты обнаружил тело?» «Да, я», — раздраженно ответил Борис. «И что?» «Я хотел поговорить с Эллисом. Дверь не была заперта, я вошел и увидел» то что вы уже все видели. Что вы на меня так смотрите? Я не собираюсь перед вами оправдываться. Отправляйтесь спать. Завтра прилетит представитель прокуратуры, и все станет на свои места, так что вам не о чем беспокоиться. Мы беспокоимся лишь об одном. Как бы нам всем дожить до утра? Мрачно заметил я и предложил Паше. Пошли ко мне. Примем каплю коньячка для успокоения нервов. К тому же вдвоем у нас окажется больше шансов встретить рассвет живыми. Если, разумеется, наш тюремщик не возражает. Не возражаете, господин тюремщик? Очень остроумно, поморщился Борис. Мне-то какая разница? Да хоть в одной постели ночуйте только ночью, по дому не шляйтесь. Я... «Не могу оставить Леру одну», — заколебался Паша. «Лера останется в комнате Ирины», — твердо заявил Борис. «Вот уж кого нельзя оставлять одну, так это Ирину». «Пожалуй, в этом ты прав», — согласился я. И мы с Пашей начали спускаться по лестнице. Уединившись вдвоем с ним у себя в комнате, я разлил по бокалам коньяк, и мы с наслаждением выпили. Насчет «дожить до утра»? «Ты в самую точку попал», — заметил Паша. «Организуем дежурство? Давай!» — согласился я без всякого энтузиазма. «Но, впрочем, а что нам еще оставалось делать? Так хоть у убийцы будет меньше шансов застигнуть нас врасплох, хотя...» «Если эти два убийства, Зябликова и Элиса, организовал Борис...» то его гориллам мы, очевидно, никак не сможем противостоять. — Так, сейчас четвертый час утра, так и быть собачью вахту с 4 до шести я возьму на себя, — взглянув на часы, предложил мне Паша. — Потом ты с шести до 8 Годится? Вполне, — кивнул я. Пробуждение мое было не только, как и с тяжелым, но, ко всему прочему, оно напоминало уже порядком надоевшее мне дежавю, или, точнее, ремейк голливудского фильма «День сурка», щедро разбавленный кровавыми сценами из боевиков «Слава, вставай».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 Какого черта? Простонал я держась за голову. Мозг продолжал цепляться за остатки сна. Меня трясло от холода, хотя в комнате было тепло. Не время спать. Одевайся быстрее и пошли. Блин, точно день сурка продолжается. Похоже, что Толян теперь будет будить меня до конца жизни, причем через самые ничтожные интервалы. Что? «Паша сбежал!» — судорожно земнул я, оглядывая комнату. «Нет!» — он пошел Леру проведать, — ответил Толян и тут же пояснил причину своего внеурочного появления в моей комнате. Полчаса тому назад кто-то пытался сжечь тело Алексея Корсавина. «Как сжечь?» «В кабинете!» — удивился я. «В инсинераторе, разумеется!» — раздраженно отозвался Толяна. «Давай одевайся живее!» Я быстро оделся и спустился в гараж, где на полу уже лежало на старом байковом одеяле почерневшее тело. Я присоединился к строю, вновь согнанный вместе по приказу Бориса обитателей дома. Не было только Ирки. Мы стояли у стены, словно перед расстрелом, а перед нами прохаживался Борис. «Где хозяйка?» — спросил он у Толяна. «Ты ее вел в курс дела?» «Спуститься не пожелала», — сообщил талян «Сказала, что ее мужу по-любому хуже уже не будет, а вам велела передать вот это». И Толян вытянул из кулака средний палец. Никто из нас не посмел улыбнуться, но Борис несомненно прочитал в наших глазах откровенное злорадство и раздраженно спросил... Надеюсь, все в курсе, что тело Алексея Корсавина кто-то пытался сжечь, точно так же, как и тело Зябликова. Если у кого-то есть сомнения, что это тело Алексея Корсавина, он может подойти поближе и убедиться. Желающих, естественно, не нашлось. Мы все и так дружно жались к стене, стараясь не смотреть на это омерзительное зрелище, обугленный труп. «Хорошо». Процедил Борис и спросил, «Не желает ли кто-нибудь поделиться со мной своими соображениями? Каким образом тело из кабинета на третьем этаже могло попасть в имеющийся в подвале гаража инсинератор? «Интересно еще кое-что выяснить, кто именно перетащил тело к инсинератору из кабинета, не удержался я». «Ну, это как раз ясно», — возразил Борис. «Убийца и перетащил. Кто же еще?» «Спорный вопрос», — заметил я. «Почему он не сделал этого сразу?» «Ему помешал я, когда постучал в дверь кабинета», — нетерпеливо воскликнул Борис. «Это очевидно». «А как ты ему мог помешать?» – осведомился я. «Ну, разумеется, если бы он собирался вынести тело по лестнице вниз, пройти через гостиную на улицу, а затем уже в гараж, ведь дверь из кухни в гараж заблокирована намертво, этим путем воспользоваться невозможно. Отсюда можно сделать два вывода. Либо тело перенесли по существующему в доме скрытому переходу, Либо его перенесли обычным путем те, у кого есть возможность ночью свободно передвигаться по дому. «Ах, вот как!» — побагровел Борис. «Теперь вы и это решили на меня повесить. Однако как ты быстро спился с Корсавинской мафией?» «Это мы мафия?» «Ты на себя-то давно в зеркало смотрел?» Не остался в долгу Паша. «А ну тихо!» — крикнул я командным голосом, вспомнив свои армейские навыки. От меня этого явно никто не ожидал. Борис с Пашей немедленно замолкли и с интересом посмотрели на меня. «Я всего лишь обсуждаю версии», — пояснил я. «Следствие тоже пойдет этим путем, поэтому нам нужно обсудить все возможные варианты, чтобы в кабинете у следователя не столкнуться с неприятными сюрпризами». Хочу заметить, что дело с двумя трупами замять гораздо сложнее, чем с одним, поскольку тут уже другая статья, более тяжёлая убийство двоих или более человек. Это я так для общего сведения. Итак, давайте исключим из обсуждения вторую версию. Рассмотрим варианты первый. Как можно незаметно перенести тело в гараж? без использования потайного хода Задачка я сделал паузу окинув взглядом присутствующих все слушали меня очень внимательно и это придало мне уверенности а что если тело сначала сбросили вниз из окна а потом уже оттащили его в гараж предположил я Но в таком случае ты, Борис, находясь снаружи, за запертой дверью, тоже не мог застигнуть убийцу врасплох. Под окном, кстати, большой сугроб, и тело могло туда свалиться без особого шума. Остановив инсинератор, я обыскал весь гараж и обошел территорию вокруг дома, вмешался Толян. Никаких следов, прямо тундра после пурги. В таком случае... Начал было я, но Борис меня перебил. В таком случае и младенцу понятно, что тут есть какой-то скрытый переход в гараж, идущий с третьего этажа дома». — раздраженно выкрикнул он, — и надо немедленно остановить убийцу. Работник прокуратуры прилетит лишь днем, а нам неизвестно, на что еще решится убийца в оставшиеся несколько часов, а поэтому я считаю необходимым возобновить поиски перехода. Слава, у тебя были какие-то идеи по этому поводу? «Да, надо кое-что проверить», — подтвердил я. «Тогда принимайся за это как можно скорее», — распорядился Борис. «Вован тебе поможет. Все свободны. Слава, задержись на минутку». Когда мы остались одни, Борис сказал мне. «Вован, итальян? Уже в курсе, хочу и тебя предупредить, но больше об этом никто не должен знать, понял?» «Слушай, давай ближе к делу», — поморщился я. «Тайный ход поискать, разумеется, необходимо» принялся втолковывать мне Борис, но это не самоцель. В конце концов, он никуда не денется, и его без труда найдет следственная группа. «Подожди!» — удивился я. «А что же тогда является целью наших поисков?» «Вот это!» — сказал Борис, доставая из кармана и протягивая мне... Маленький полиэтиленовый пакетик с красной застежкой зиплок. В пакете лежал уже знакомый мне календарик с рекламой строительной компании милиса и копии полотна «Жерома. Переход Ганнибала через Альпы». «Зачем ты положил календарь в пакет?» — спросил я. «Это не я положил», — торопливо ответил Борис и спросил, — «ты видел раньше эту картину?» «Я видел ее копию маслом, в натуральную величину», — пояснил я. «Она висела на даче моего двоюродного брата. Дачу, кстати, сожгли, а картина исчезла перед самым пожаром. Да, я об этом знаю», — кивнул мне Борис. «Откуда?» — удивился я. «Только не думай, что это я прислал туда поджигателя». — усмехнулся Борис. — Мне обо всем этом рассказал частный детектив Тавров. — Так это ты его нанял для поисков исчезнувшей копии жирома задал я риторический вопрос. — Но зачем? — Затем, что вокруг оригинала и копии этой картины завертелась очень странная карусель непонятных событий. «А с недавнего времени еще и трупы появились», — пояснил Борис. «Согласись, что это очень странно. Похищают копию полотна, а спустя несколько недель исчезает и оригинал. Я уверен, что все это взаимосвязано, поэтому вам с Вованом Италяном следует сосредоточиться на поиске тайника, где... Возможно было бы спрятать полотно такого размера. Понял? — Понял, — кивнул я. — У меня только один вопрос. Почему календарик в пакете? — Потому что он и был в пакете, когда я его нашел, — ответил Борис. — Мне это показалось странным. Зачем понадобилось обычный карманный календарик? укладывать в подобранный по размеру пакет с застежкой. Ну, конечно, это могло бы показаться незаслуживающим внимания пустяком, если бы не место, где я его нашел. А где ты его нашел? — спросил я, уже догадываясь, каким будет ответ. Он лежал на ковре под телом Элиса, — сообщил Борис, в полном соответствии с моими предположениями. Спать уже не имело никакого смысла, поэтому я позавтракал, и мы с Вованом приступили к повторному осмотру чердачного помещения, где я и Толян прервали поиски в прошлый раз. Лера отперла нам дверь спальни, Ирка все еще спала, успокоительная сработала, и оставалось лишь надеяться, что его действие не усилилось алкоголем до фатальной степени. Я поделился своими опасениями с Лерой, но она лишь пожала плечами и ответила «не в первый раз». После ссор с покойным Алексеем Олеговичем она часто так делала, коньяком накачается, а потом транквилизаторы глотает. Мы всегда от нее таблетки прятали, но она их как-то из-под земли доставала, надеюсь что и в этот раз Господь ее помилует. Я открыл встроенный шкаф и уже привычным движением снял стенную панель. В застенном помещении ничего не изменилось. Я подошел к замурованной нише и сказал Вовану, тут, наверное, лом нужен или молоток с чем-нибудь типа зубила. Так надо в гараже посмотреть, предложил Вован. Я мигом, и он поспешил в гараж. Я закурил сигарету и поискал глазами на что бы присесть. В луч моего фонарика попал отрезок трубы, и я уселся на него. Интересно, для чего сюда затащили такую толстую трубу? Вспомнив слова Бориса, я на всякий случай заглянул в нее. Вдруг туда спрятали свернутое полотно, но в ней ничего не оказалось. Я снова уселся в ожидании Вованны с инструментом. От скуки я водил лучом фонарика по помещению и вдруг обнаружил свисавшую с балки прямо напротив ниши верёвочную петлю, и тут мне в голову пришла одна мысль — Я снял брючный ремень и закрепил его на балке так, чтобы он был на одном уровне с петлёй. Затем сквозь петлю ремня и верёвки я продела отрезок трубы. Получился импровизированный таран. «Отлично!» Я покачал трубу. «Амплитуда мала, она слишком близко к балке подвешена». «Ладно, раскачаем ее посильнее», и я с силой толкнул кусок трубы, нацелив его на замурованный проем. Результат превзошел все мои ожидания. От мощного удара не менее десятка кирпичей сразу вылетели из замурованной ниши и с грохотом обрушились вниз. Труба едва не последовала за ними, и я ее с трудом удержал. За образовавшейся дырой открылся кусок ярко освещенной стены с обоями. Рисунок обоев показался мне очень знакомым. Я вытащил трубу из петель, бросил ее на пол и с нетерпением высунул голову в образовавшийся проем... Рисунок обоев не зря показался мне знакомым. Я увидел так же хорошо знакомое мне бра под красным шелковым абажуром и висевшую рядом с ним гравюру с видом старого Арбата времен Акуджавы. Черт возьми! Да ведь это же лестничная клетка! Я посмотрел вниз и увидел лежавшего на лестнице среди обломков кирпичей и штукатурки «Вавана?» Мне сверху хорошо было видно, как волосы на его голове постепенно пропитываются кровью. В руках бездыханный Вован держал лом. Он нес мне его из гаража. «Господи, что я натворил?» Почему я не дождался его? Я в панике ринулся к выходу. В спальне я с удивлением обнаружил, что Ирка уже не спит. Она сидела на постели, обхватив колени руками. Я остановился и спросил «О, ты не спишь?» «Извини, мне следовало постучать». Господи, что я несу! Ведь я вылез из стенного шкафа. Но Ирка не обратила на меня никакого внимания. Она безразлично смотрела невидящими глазами куда-то прямо перед собой, в какую-то далекую точку пространства, по-видимому, даже находившуюся совсем не в нашей Вселенной. Мне надо было немедленно с кем-то поделиться. И я сказал, «А я Вована убил». Как ни странно, Ирка услышала меня... И что еще более удивительно, ответил слабым и безразличным, словно бы потусторонним голосом, она спросила, «Зачем?» «Случайно!» — заверил я. «Честное слово, случайно!» «Так получилось!» «Здесь всех убивают случайно!» Тем же потусторонним голосом сообщила мне Ирка. «Всех?» — удивился я и машинально спросил, «А кто?» И, как ни странно, тут же получил от Ирки ответ. Как получится, ведь все это случайно, случайно и глупо. Сказать, что я был потрясён ее ответами, значит ничего не сказать. Ирка говорила тихым равнодушным тоном, глядя в пространство. Он мне просто мороз пробежал по коже, полное впечатление, что ее устами говорило «нечто потустороннее». Я в растерянности присел на краешек ее кровати, лихорадочно соображаясь, чтобы еще такое у нее спросить... Мысли без того сумбурно кружились в моей голове роем взбесившихся пчел. А тут еще дверь в спальню открылась, и вошла Лера. Увидев меня сидящим на постели Ирки, она изобразила на лице гримасу крайнего неудовольствия, поставила на столик стакан с темной жидкостью и включила телевизор, по экрану забегали мультяшные персонажи. Там... На этого гориллу Вова на кирпичи упали. С нескрываемой радостью в голосе сообщила Лера. «Ваша работа?» «Моя», — признался я. «Он хоть жив?» «А что с ним будет?» — пожала плечами Лера. «Кирпич ведь ему по голове попал, так что его жизненно важные органы остались неповрежденными. Да не переживайте вы» серьезно говорю я ему перевязку сделала череп не пробит только кожа на голове рассечена легкое сотрясение мозга не более того хотя лично я сомневаюсь было ли что там сотрясать у меня прямо от сердца отлегло жив в аован и слава богу что это спросил я указывая на стакан травяной сбор — ответила Лера. — Надо же ее как-то в чувство приводить. А вам лучше уйти, нечего вам тут делать. А я не хотел так просто уходить. Высказывания Ирины произвели на меня весьма глубокое впечатление, я взмолился Лера. — Я уйду, но я должен задать ей один вопрос, только один. Хорошо? — Хорошо, только давайте быстрее. С неудовольствием согласилась Лера. Я повернулся к Ирине. Она сидела в той же позе, отрешенной от реальности, словно медитировала. «Ира», — решительно произнес я, — «если все это происходит случайно, и если убийца не один, от кого сейчас исходит самая реальная опасность? Ты понимаешь меня?» Я не спрашиваю, кто станет следующей жертвой, важнее знать другое, и я тебя спрашиваю, кто, по твоему мнению, совершит очередное убийство. Ирина несколько секунд сохраняла ту же позу. Потом она повернула голову, но не ко мне, а к телевизору. «Ира, ты поняла вопрос». Переспросил я, глядя на Иркин затылок, кто совершит очередное убийство. Каспер. Тихо, но отчетливо произнесла Ирка.